Глава 11. Ярмарка кошмаров. Что вам представляется? Какие ассоциации у вас возникают? Когда я была маленькая, и мама снисходительно отзывалась об этом сомнительном мероприятии, я думала, что там продают страшных животных, и брезгливо морщилась. Чуть повзрослев и набравшись сплетен, подслушанных то там, то здесь, я сделала вывод, там собираются все отбросы общества и устраивают праздник нищеты и разбоев. И что лучше не показывать нос из дому, дабы не омрачить свою репутацию. Тут, конечно, надо сделать скидку на то общество, в котором я все это подслушивала. Высшее. Сами понимаете, относиться положительно к такому они не могли. Впервые я набралась смелости год назад и решила своими глазами посмотреть, что там происходит. Я тайком выскользнула из дома и пробралась на ярмарку кошмаров. И сгрызла все ногти на руках от досады из-за того, что столько всего интересного пропустила за прошедшие годы. Она покорила мое ведьминское сердечко. Скажете, только ведьме смерти я р м а р к е кошмаров подавай. А нет. Ее обожают все. Эльфы, гномы, демоны, нимфы, ведьмы, маги. И даже некроманты старались не пропускать это ежегодное событие, где веселились по полной. Вот и сегодня Дейка не выдержала. Прибежала ко мне ни свет, ни заря. стянула с меня одеяло и нетерпеливо потребовала. «Подъем! У нас по плану перевоплощение ведьмочек!» к у, -у, у Если не расчешусь, как раз сойду за какую-нибудь нечисть, и меня пропустят». «Ну уж нет, нечистью ты была в прошлый раз», — сама говорила. «Так что давай, не отлынивай из-за дела. Я жажду быть в о с т а в ш е й тролльшей». «Ростом ты для т р о л ь ш и не удалась, Дейка, даже для восставшей и с о х ш е й С первого раза себя поднять не удалось, поэтому, собравшись, рывком встала с кровати. «О, ну да, ты сейчас прямо как зомбачка, один в один», — восхитилась моим помятым подушкой внешним видом подруга. Сама она фонтанировала энергией и жаждой деятельности. «Так я что, все самое интересное проспала? У тебя все съехали?» «Не-а, лучше!» Глаза подруги довольно сияли. «Лучше?» — не поверила я. «Что может быть лучше этого?» «Меня вчера Крис у крыльца перехватил, и мы ночевали не дома». Щечки ведьмы жизни зарделись. Им было стыдно, в отличие от довольных глаз хозяйки. А он дома был, не поняла я. А ты думаешь, почему мы оттуда улизнули? Крис сказал, что ему сестрица плеш проела и нужно срочно удостовериться в ее появлении. Да? И где была эта плеш? Подозрительно спросила я, а потом хохотнула. Тоже мне разобрался с ситуацией, называется. И не говори, мотнула головой подруга. Давай лучше собираться, а то все пропустим. Да еще куча времени. Ничего подобного. У нас с тобой суперперевоплощение. Я не буду тролльшей, — отмахнулась я от энергичной подруги. Для тебя я придумала кое-что получше. Я же обещала, — заверила меня Дейка и полезла в огромную сумку. Как она ее только дотащила? Наверное, демон помог. Молния открылась, не успела подруга сунуть туда руку, как гора вещей зашевелилась и высунулась голова Бакстера. «Родные п и н а т ы воскликнул тряпочных дел мастер, оглянувшись по сторонам и стал выбираться. «Как л я по вас скучал!» Тут же из чего-то черного высунулась голова Ари. «Не смей ко мне переезжать со своим носочком!» Мышь обиженно засопел и запихнул высунутый было носок поглубже в сумку. «Бакстер, что за возвращение, строптивца?» У глазки бусинки метнули в меня гневный взор, и мышь приосанился. «Я возвратился из командировки, ведьма. Аль не рада?» «Рада, Бакстер, тебе всегда рада. Ты что, д а й к у одну оставишь?» Видимо, прошлась по самому больному, потому что командировочный поморщился. «Меня вытеснили даже из той коморки, куда определили», — о п р а в д ы в а л себя мышь. «Это ты про сиреневый покой так говоришь?» — уточнила я. «Туда вчера м а п с и х а заявилась и в экстазе чуть не померла на месте», — шепнула мне Дейка. «Мне Крис рассказал». Бакстер в с ё это услышал и закивал, как болванчик. «Ты бы слышала, как это чудовище пищало от восторга! Все мои старания насмарку! А я такую акцию готовил!» «Мы подсмотрели, Бакстер, не переживай, нас впечатлило!» м ы ш сначала внимательно посмотрел на меня, потом на Дейку, а потом горделиво распрямил плечики. «Это еще что?» «Да мы знаем, Бакстер, ты талантище. Только здесь такого не устраивай». Мышь немного повеселел и сказал. «Я тут временно, пока Страшила не съедет». «Раньше ты был так романтичен, Бакстер, а теперь Страшила. Таких, как она, по-другому не называют». Маленький подбородочек взлетел вверх, а Дейка тяжело вздохнула. Да, мышь у нее тот еще кадр. «Силька, мы так никуда не успеем. Давай, выбирай себе образ и пошли!» И пододвинула ко мне сумку. «Чего только Дея не принесла!» «Ты откуда это чудо достала?» Рассматривала я полупрозрачное зеленое платье. «Это на тот случай, если ты не согласишься на мой вариант», — припечатала подруга. «И ты мне предложила бы это?» — поболтала я в воздухе мечтой Кикимора. «Ты жестокая». «Ничего подобного. Смотри дальше. Я уверена, тебе понравится». От нетерпения она постукивала пальчиками по спинке кровати и притоптывала ножкой. «Ох, боюсь, как бы не пожалеть!» «Так, сама пару недель назад просила придумать тебе образ. Что за задний ход?» «Хорошо, хорошо!» Доставала я одну за другой вещи и укладывала на кровати. «Что это?» «Надевай!» «Да я не пойму, что куда!» «Так, давай я тебе покажу!» «А Крис к нам присоединится?» Мы шли по главной улице к городской площади в толпе таких же экстравагантно одетых посетителей ярмарки. В воздухе витало предвкушение праздника. Продавцы магазинов устраивали акции и дегустации товара на улице. Ресторации сверкали намытыми окнами. Уличные кафе зазывали к себе прохожих привлекательными ценами. Везде то тут, то там. проскальзывали элементы ярмарки кошмаров. В этот день выручка дельцов подскакивала до немыслимых высот. При этом никто не хотел терять клиентов из-за п р е д п р и и м ч и в ы х конкурентов. А как известно, народу интересно в с е новое. Вот владельцы заведений и магазинов этим и пользовались, наживаясь на популярной тематике. Около магазина мак одежды Было особенно людно. Многие не покупали одежду заранее, рассчитывая день в день выбрать образ по наитию. Только какому наитию, никому не известно. Ведь попадались такие кадры, что на комментарии просто не хватало слов. «Да, мы договорились пойти отдельно, чтобы потом найти друг друга в толпе». Он поспорил со мной, что не пройдет и часа, как он разоблачит мою личину. у у смелый. Надеюсь, ты ему не сказала, кем хочешь быть?» «Нет, конечно. Я же хочу выиграть». «И на что поспорили?» «На завтрашний скорый отъезд сестрицы», — ответила Дэй, а потом добавила, — «с мопсихой». «Я за тебя», — сжала я кулачки за подругу. «А что, могло быть иначе?» — шутливо возмутилась она. «Нет-нет, что ты!» — уверила э Дэю, смеясь. Мы как раз подошли к площади и стали выбирать нужный ларек с зельями. «Ага, а вот и то, что хотела д е й к а «Вон, смотри, т р о л я л и ч и н а потащила я подругу к троллю-продавцу с полусгнившими руками. Столик и полочки были заставлены разноцветными колбочками с приложенными фотографиями эффекта. Выпьешь вот этот зеленый — станешь троллем-гигантом с лысой черепушкой. А выпьешь вот этот розовый — трольчиха белогривая с кривыми зубами. А хочешь стать как продавец зомби-троллем — серый флакончик к вашим услугам. Дыка внимательно рассмотрела все фотки и замотала головой. й н е не лежит у меня к этому душа. Для вида куплю. Вдруг следит от демона кто. Но пить не буду. Интуиция кричит». «Ну, раз кричит, то не будем», — согласилась я с подругой. Мы взяли фиолетовое зелье и отправились дальше вдоль ларьков. «А про г р е г а ничего не слышно?» — спросила подруга. В душе недовольно заворочалась обида. Маленькая такая обида за невнимание. Со вчерашнего дня от него ни слуху, ни духу. «Нет», — только и ответила я. Дыка внимательно всмотрелась в мое лицо. «О, только не делай опять эту жутко серьезную физиономию, иначе я рассмеюсь». «И не буду», — сказала и потянула ее к самому крайнему ларьку, стоящему чуть поудаль ото всех. Вокруг него толпился народ, но покупали на удивление единицы. ы и н т е р е с н е н ь к а ц о к н у л а языком Дейка и быстренько прошмыгнула в первый ряд, прямо к прилавку. Какой-то мужчина недовольно буравил затылок ведьмочки взглядом, но мой острый локоток быстро перевел весь его гнев на меня. Ха! Давно проклятий не получал. Видимо, он подумал о том же, потому как ругнулся и отошел от нас подальше. Вот и правильно. Хороший дядечка. Продавец с виду обычный старик. Правда, своими лохмотями ь он абсолютно выбивался из остальной братья и торговцев. «У него, что ли, личина ведьмака?» — гадала Дейка. «Не, не похоже. По-моему, он вообще без нее», — заподозрила неладная я. «А что это за гремучая смесь?» — показала она на фото, где у гномихи был вертикальный зрачок, а из-за спины выглядывала пара крыльев. «Ого! А вот это ты только посмотри!» Ткнула я в изображение демоницы с эльфийскими ушками и вампирской бледностью. «Милейший, а почему у вас здесь нет фотографии?» Спросила одна г н о м е н я в возрасте. «А это зелье случая, дрожайшая», — в тон ей ответил мужчина. «Эффект с ног шибателен, но непредсказуем. Берите, на него сейчас акция. Два по цене одного». э к с п е р и м е н т а л ь н о е подозрительно сощурив глазки, спросила любопытная женщина. «Самое яблочко!» — подмигнул ей старик в лохмотьях. Ему поняли. Надо брать. а к ц е же. Протянув пять золотых монеток пожилому торговцу, мы стали счастливыми обладательницами пары оранжевых зелий. Множество любопытных глаз неверяще смотрели на двух сумасшедших ведьмочек. Мне даже показалось, что кто-то сказал л с б р е н д е л е п р е в р а т и м с я в лягушек и будем знать», — посмотрела я на просвет свой пузырёк. Золотистые искры так и манили раскрыть секрет напитка, но червячок сомнения делал своё дело. «Зато спор выиграю». «Да...» Если Дейка к чему-то стремилась, ее ничто не могло остановить. Плотная крышка флакончика была отброшена в сторону, и подруга залпом осушила зелье. «Ты что?» — попыталась отнять ее пузырек, но было уже поздно. Моментального превращения не произошло. Я внимательно смотрела на подругу, пытаясь уловить малейшие изменения. «Что-что, потом передумаю же», — пожала плечами ведьма жизни и выжидательно посмотрела на меня. Также выжидательно на нас смотрела толпа, поэтому мы, послав независимые взгляды, постарались уйти подальше и затеряться. «А, была не была», — махнула я рукой и повторила осушение экспериментального зелья. «Будет потом что внукам рассказать?» «Это точно». Подхватила подруга и начала меняться у меня на глазах. Легкая рябь прошлась по лицу. Потом миниатюрная фигура стала увеличиваться, увеличиваться, окутываясь легким облаком заклинания. Я посмотрела на высокого сатира с белозубой улыбкой и витыми рогами и почувствовала, как легкое покалывание охватило и мое тело. л е ж и меня за ногу! Неужели я тоже?» «Силька!» — пропел красивым мужским голосом сатир, блестя огромными глазищами. «Смотри, у этой личины даже одежда меняется!» И голос. «Ого! Ты вау!» Внутри меня все переворачивалось. Так и хотелось запить сухость в горле, а корни волос на голове жутко чесались. Да что же это такое? Но кто просил меня пить, не пойми что, а? «У тебя копыта и хвост, д э сказала Яне своим голосом и схватилась за рот. Но не могла я проигнорировать наличие этих частей тела у подруги. Точнее, друга. Тьфу, теперь не знаю, как ее называть. с и л и я не нервничай. Поднял в у с п о к а и в а ю щ е м ж е с т о руки вверх Сатир, видя накатившую на меня панику. Ты всего лишь п о л у д н и ц а Я схватилась за голову и почувствовала вместо волос настоящую солому. Одна соломинка даже в руке осталась. Я с чувством разломила е е пополам. Белая рубаха доходила до пят, и в отличие от Сатира Дея, которая щеголяла лишь в удлинённых шортах, прикрывала всё от ворот до кончиков пальцев. «Я что, теперь босиком должна ходить?» Слышать чужой голос из своих уст было отвратительно, я морщилась от раздражения. «А у меня вообще грудь волосатая!» Сатир показал на свою лохматокучерявую грудь, и я немного успокоилась. Все-таки быть босиком и соломой вместо волос не так страшно. Блин, Дейка, теперь можешь быть спокойно. Спор ты т выиграешь. Над нами зашелестели крылышки, мы одновременно подняли головы вверх. Хмуря мордочку, над нами кружил Бакстер, рассматривая сатира пристальным мышиным взглядом. Сделав еще два круга, Он приземлился на ближайшее дерево и спрятался в кроне. «Смотри, как только носок свой пристроил, так тут же развлекаться полетел!» Локоток сатира больно ударил меня под ребра, и я ойкнула. «Ой, прости, не рассчитала!» — потерла мне больное место подруга. «Ну или сатир! ч ь ф у Теперь язык сломаешь!» «Плюх!» Что-то маленькое чёрное шмякнулось о землю. «Бакстер!» — одновременно вскрикнули мы и метнулись к мышу. Тот как раз приоткрыл один глаз и собирался привстать, но увидел нас и опять брякнулся в обморок. «Впечатлительный какой! Тоже мне!» — ругался рядом сатир, теребя мыша за лапки. Бакстер лапки выдернул и открыл глаза. По-моему, у него даже глаз задергался. я д э заикаясь, спросил он. «Что, родненький, не признал?» Специально понизила голос Дабаса подруга, чем довела бедного мыши до того, что он схватился за сердце. Правда, по мнению мыши, сердце у него было в желудке, но мы с Дэйкой никогда его в этом не переубеждали. «Ёшкин-лёшкин!» И даже матернулся так, что у нас ушки свернулись. Оказывается, крепкое словцо и мышки не ч у ж д а в ы больные!» «Мы не больные!» — обиделся сатир. А я подтвердила. «Мы хотим выиграть спор!» Идейка рассказала мышу о том, что стоит на кону. «Нет, я, конечно, только за, чтобы это чудовище съехало. Но к чему такие крайние меры? И вообще, где вы достали такие личины?» Переглянувшись, мы решили, тонуть в глазах Бакстера дальше не будем. Пусть наш спонтанный эксперимент останется загадкой. «Хочешь?» Ловко выудила откуда-то пузырек, купленный у продавца от роля Дейка. «Будешь третьим?» «А что, я тоже могу?» Забыв обо всех н а р о в о у ч е н и я х летучий мышь уже сидела на пузыречке и пытался лапками открыть пробку. «Не знаю», — пожал плечами сатир. «Ну почему бы нет?» «Вот так наша компания обзавелась маленьким т р о л ь ч о н к о м размером как раз с волшебную мышь». «Вот невезуха! Почему как меня, так сразу в дитё?» Бакстер недовольно сопел подмышкой у сатира, а мы, наконец-то, смогли пробраться ближе к шаткому ограждению. Оно носило скорее символический характер. На страже мог встать любой желающий. Это было больше развлечением для молодежи, нежели обязанностью. Так повелось еще со стародавних времен, когда на ярмарку кошмаров пускали только простой народ, а любопытных отпрысков аристократических семеек й разворачивали еще на подходе. Времена изменились, но традиции остались, обрастая все новыми и новыми затеями. Вошло в правило менять личину, чтобы Агней тебя не узнал, а также вешать какой-нибудь старый амулет защиты на арку, через которую все обязательно проходили, и оставлять вместе с ним невзгоды в прошлом году. Отгадав пару загадок орка и эльфийки, каждая из нас повесила на арку по ни разу не надетому амулету. у «Ну, н о не носили мы такие побрякушки, что поделаешь?» И мы пошли дальше. «А на меня амулет не взяли», — обиженно сопел тральчонок. Площадь за аркой была разбита на сектора. Мы, не теряя времени, пошли к ближайшему. Это был сектор снов. Здесь торговали чарами, заточенными в шары, при использовании которых ощущения, заложенные магами, переплетались с твоими тайными желаниями или страхами, рождая прекрасный сон или кошмар. Их брали как для себя, чтобы порадоваться ночью прекрасному сновидению и вновь пережить во сне давно забытые чувства, так и для врагов, чтобы кошмаром вывести из равновесия. При этом, если знать, на какие страхи надавить, можно прилично так выбить сновидца из колеи. У продавцов сонных чар, черных и светлых магов, клиентов было поровну. Одинаково хорошо расходились как светлые сны, так и темные ужастики. «Сатир!» «У меня есть кое-что для тебя», — зазывал подругу-продавец в лечении рогатого сатира. «Жаркий сон с прекрасными нимфами обеспечен». «Увольте», — прошептала подруга и ускорила шаг. «Хорошо, что к полуденице никто не приставал. Вдруг я настоящая? Еще затерзаю загадками д да о собью с пути истинного, запутаю да так, что дороги обратно не найдешь. На нашу компанию поглядывали с удивлением, несмотря на то, что ярмарка кошмаров могла похвастаться богатой палитрой р а з Видимо, не зря зелье называлось экспериментальным. Таких редких р а з как сатир ы полуденица, д днем с огнем в наших краях не сыскать. Но на этом ежегодном сумасшествии и не то бывало. Так что на нас смотрели-смотрели, да переводили взгляд дальше. на следующих посетителей ярмарки. «Пошли-ка отсюда, а то мне кажется, что он мне точно шар с нимфами перед сном развеет». Сатердея смешно ковыляла на копытах, напоминая мне всадника, ехавшего целый день без перерыва. Как я потом Крису, влюбленное л е п и т а н и е о прекрасных созданиях, объяснять буду? «Если в кровати ты будешь в этом обличье, ему будет не до этого». Представив картину в супружеской спальне, я расхохоталась, а потом вспомнила о серьезном. «А сниматься наша личина тоже нетипично будет? Или в этот раз пронесет?» «Очень надеюсь, что по ту сторону арки мы окажемся уже ведьмочками», возвела глаза к небу подруга и перехватила тральчонка под другую руку. Бакстер недовольно засопел и попросился на землю. «Затопчут же!» — предупредила его Дея. Бакстер показал желтые корявые зубы и сказал, «Покусаю!» ю о о, -о поддержали моего г р о з н ы й вид и добавили самоуверенности. Теперь тральчонок шел уверенней и даже снисходительно посматривал на маленьких гномят. Дети тоже любили ярмарку. Со своей соломой на голове я уже смирилась, Да и по сравнению со многими нарядами окружающих нас вампир, ш моя рубашечка была верхом приличия. Я заметила, что адептки в основном отдавали предпочтение или кровопийцам, или прекрасным эльфийкам, а адепты примеряли на себя личины демонов и эльфов. Наверное, не могли отказать себе в желании быть красивее, чем в действительности. Безусловно, б ы л и отличившиеся. но они и в подметке нашим экспериментальным личинам не годились. Не знаю, как Дейкина, но моя внутренняя ведьма была горда собой». «Вот это да!» — присвистнул Бакстер, скачущий в припрыжку впереди, и мы зашли в следующий сектор.